Барри. 6 ноября 2018 года. Пристегнутый к креслу, чувствуя себя словно в кошмаре, который не закончился с пробуждением, Барри отвечает. Это было 25 октября, 11 лет назад. Что первое приходит на ум, когда вы вспоминаете об этом? Какая самая сильная эмоция или образ? Барри испытывает два противоречивых чувства. С одной стороны, ему хочется разорвать незнакомца на куски. С другой, сама мысль о Меган и той ночи разрывает сердце ему самому. «Момент, когда я нашел ее тело», — монотонным голосом отвечает он. «Прошу прощения, я недостаточно ясно выразился». Не после того, как ее не стало. До того. Наш последний разговор. Вот об этом и расскажите. Барри стискивает зубы, невидящим взглядом уставившись в стену. Прошу вас, детектив сатон говорите. Я сидел в кресле в нашей гостиной. Смотрел чемпионат по бейсболу. Вы помните, кто играл? «Ред Сокс и Роккес. Вторая игра. Первую выиграли играли Сокс. В итоге все четыре останутся за ними, и они победят в сухую. А вы за кого болели?» «Мне было все равно, в общем-то. Наверное, предпочел бы, чтобы Роккес дали отпор. Игра была бы интереснее». «Слушайте, зачем вы это делаете? Какая разница?» «Значит, вы сидели в кресле. Пил пиво, кажется. Джулия тоже болела вместе с вами?» «Господи, откуда он знает ее имя?» «Нет, вроде бы смотрела телевизор в спальне. Мы к тому времени уже поужинали. Все вместе? По-семейному?» «Не помню. Наверное». Барри вдруг ощущает, как в груди все сжимается. С такой силой, что вот-вот лопнет. Я много лет ни с кем не говорил о том вечере. Мужчина все так же сидит на табурете, расчесывает пальцами бороду и смотрит холодным изучающим взглядом, ожидая продолжения. Вошла Меган. Не помню точно, как она была одета, но я вижу ее почему-то в джинсах и бирюзовом свитере. которые она всегда носила. Сколько ей тогда было лет? Через 10 дней должно было исполниться 16 Она останавливается перед кофейным столиком между мной и телевизором. Это я помню точно. Руки на бедрах, взгляд притворно строгий. Глаза Барри наполняются слезами. Эмоции не угасли со временем, отмечает незнакомец. Это хорошо. Пожалуйста, просит Барри. Давайте остановимся. Продолжайте. Барри делает глубокий вдох, пытаясь нащупать внутри себя хоть что-то, на что можно опереться и не расклеиться окончательно. Наконец он говорит: Тогда был последний раз, когда я смотрел в глаза дочери. Я не знал, что так будет. и все старался извернуться и заглянуть в телевизор. Лишь бы не разрыдаться перед ним. Боже, что угодно, только не это. Продолжайте. Она спросила, можно ли ей пойти в Дейри Куин. Пару раз в неделю она ходила туда тусоваться с друзьями и делать домашнее задание. Я, как обычно, начал задавать вопросы, а мама разрешила, А уроки все готовы? Маму она не спрашивала. Пришла сразу ко мне. Уроки не все, но как раз и надо встретиться с Минди и обсудить лабораторку по биологии, которую они вместе делают. А кто еще там будет? Меган перечислила. Имена в основном знакомые. Я посмотрел на часы. Была половина девятого. Матч только начинался. и велел возвращаться не позже 10 Она попыталась выторговать еще час. Я отрезал. Завтра в школу. Нечего спорить. Она и не стала. Просто пошла к двери. Напоследок, помню, я окликнул ее и сказал, что люблю. Слезы текут безудержным потоком. Все тело Барри сотрясается от рыданий. Но ремни держат крепко. По правде говоря, не знаю, сказал я ей это тогда или нет. Вряд ли. Скорее всего, просто переключился на матч. И даже не вспомнил о ней. Пока десять часов не прошли, а она так и не вернулась. «Компьютер, остановить сессию!» Говорит незнакомец. «Спасибо, Барри!» Он наклоняется и вытирает ему слезы тыльной стороной ладони. «Зачем все это?» спрашивает Барри сломленным голосом. «Любая пытка была бы лучше!» «Я покажу вам, зачем!» Мужчина нажимает кнопку на капельнице. Барри смотрит, как прозрачная жидкость течет по трубке в его вену.